Я готова допустить, что все будет так, как ты говоришь. Но если ты действительно хочешь, чтобы оно именно так и случилось, то лучше мне быть кандидатом наук, причем именно в области аналитики и именно по части раскрытия убийств. Вот тогда у меня будет преимущество перед другими претендентами на должность. Да ты что? Каменская! «Пока ты будешь кропать свою нетленку, всех уже поназначают, ни одной вакансии не останется, а я не тороплюсь. У меня еще год с лишним есть. И потом, пока эта реформа развернется, пока все предложения десять раз обсудят, утвердят, пока всех за штаны выведут на два месяца, пройдет как минимум полгода». За это время я должна успеть сделать столько, чтобы никто не сомневался, что диссертацию я напишу и выйду на защиту. Ты меня понял, солнце мое, и не смей мне мешать. Она поцеловала Короткова в щеку, вышла из машины и стояла на тротуаре до тех пор, пока красный форт не скрылся из виду. Ей было одновременно грустно и стыдно. Глава четвертая Юрий не мог, да и не хотел отказывать отцу, когда тот попросил его встретиться с коллегой и рассказать о том убийстве. Нет, Юрий Назарович Бычков вовсе не жаждал делиться своими воспоминаниями и, главное, соображениями, но это самое нежелание и долгое молчание в конец вымотали его». Ему казалось, что он может не возвращаться к истории с убийством Танечки Шустовой до конца жизни, просто молчать, ничего не говорить и ничего ни у кого не спрашивать. Но в тот момент, когда раздался звонок отца с такой странной и неожиданной просьбой, он вдруг почувствовал, что надолго его не хватит. Пока еще он может держаться, но это пока. А что будет через год? Через два выдержит Ли. И все-таки, когда к нему домой пришла рекомендованная отцом Анастасия Каменская, он промолчал. То есть рассказал все, что счел нужным, и упрекнуть себя ему было не в чем, потому что Каменскую интересовали характер Татьяны, ее вкусы, привычки, особенности мышления. А об этом Юрий Бычков мог говорить без волнения и страха. О том, что было для него страшным, она так и не спросила, а он не сказал. Но на следующий день Каменская позвонила снова и задала вопрос, ставший для Юрия Назаровича чем-то вроде детонатора. «От бывших ваших коллег я узнала, что убитая Шустова была для вас близким человеком, и вы даже жили вместе». То, что вы не сказали об этом мне, я могу понять. Я для вас постороннее, а вопрос интимный. Но об этом не знал даже ваш отец. Почему? Я ему не сказал. Коротко ответил доктор Бучков. Почему? Повторила свой вопрос Каменская. И он решился. Я готов встретиться с вами еще раз, сказал он. В тысяча девяносто седьмом году отец еще работал в уголовном розыске.